Не ощущают ли они необходимости полного покоя? Не есть ли разгул подобие налога, который гений платит злу? Взгляните на всех великих людей. Либо они сладострастники, либо природа создает их хилыми. Некая насмешливая или ревнивая власть портит им душу или тело, чтобы уравновесить действия их дарований. В пьяные часы люди и вещи предстают перед тобой в образах, созданных твоей фантазией. Венец творения, ты видоизменяешь мир, как тебе заблагорассудится. Во время этой беспрерывной горячки игра по твоей доброй воле вливает тебе в жилы расплавленный свинец. И вот в один прекрасный день ты весь во власти чудовище. Тогда у тебя настает, как это было со мною, грозное пробуждение. У твоего изголовья сидит бессилие. Ты старый вояка, тебя снедает чехотка, Ты дипломат, у тебя аневризм сердц, и жизнь твоя висит на волоске. Может быть, и мне грудная болезнь скажет «пора», как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, которого погубили излишества в любви. Вот как я жил. Я появился на свет слишком рано или слишком поздно. Конечно, моя сила стала бы здесь опасна, если б я не притупил ее таким образом — ведь Геркулесова чаша на исходе Оргии избавила вселенную от Александра. Согласно преданию, причиной смерти Александра Македонского послужила выпитая им на Перу колоссальная чаша вина. В конце концов, тем, у кого жизнь не удалась, «Необходим рай или ад, разгул или богадельня?» «Сейчас у меня не хватило мужества читать мораль этим двум существам», сказал он, указывая на Ефрасию и Акелину. «Разве они не олицетворение моей истории, не воплощение моей жизни?» «Я не мог обвинять их. Они сами явились передо мной» как судьи. На середине этой живой поэмы, в объятиях этой усыпляющей болезни, все же был два раза у меня приступ, причинивший мне жгучую боль. Первый приступ случился несколько дней спустя, после того, как я, подобно Сардонопалу, бросился в мой костер. В сенях итальянского театра я встретил Феодору. Мы ждали экипажей. А, он еще жив! Так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чечезбею, разумеется, поведав ему мою историю и определив мою любовь как любовь пошлую. Она радовалась мнимой своей прозорливости. О, умирать из-за нее! Все еще обожать ее, видеть ее перед собой, даже предаваясь излишествам в миг опьянения на ложе куртизанок и сознавать себя мишенью для ее насмешек? Быть не в силах разорвать себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам. Я скоро... Растратил свое богатство. Однако три года правильной жизни наделили меня крепчайшим здоровьем. И в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя превосходно. Чтобы продолжить свое самоубийство, я выдал несколько краткосрочных векселей. И день платежа настал. Жестокие волнения. А как бодрят они юные душ. Я не рожден для того, чтобы рано состариться. Моя душа все еще была юной, пылкой, бодрой. Мой первый вексель пробудил было все прежние мои добродетели. Они пришли медленным шагом и опечаленные предстали передо мной. Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но в конце концов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 Вы мне должны и не платите, вы в моих руках. О, посмей только вы подать вид, что вам неприятно со мной встречаться. Кредиторам необходимо кланяться и кланяться приветливо. Когда вы мне заплатите, говорят они и ты обязан лгать выпрашивать деньги у кого нибудь другого кланяться дураку восседающему на своем сундуке встречать его холодный взгляд взгляд лихоимца более оскорбительный, чем пощечина терпеть его баремову мораль и грубое его невежество бертран барем семнадцатый век составил справочник по счетоводству В данном случае слово «баремово» употребляется в смысле «мелочно расчетливое».